Глава двадцать третья. Подножка смерти. Ночью Рут была разбужена стуком в окно. Ее спальня находилась во втором этаже дома и выходила на балкон. Девушка похолодела. Знакомое мертвенно-бледное лицо с алыми губами и рыжими прядями волос прижалось к стеклу. «Оденься и выходи». Она собрала все силы, чтобы защищаться. Идти к нему? На верную смерть? Рут схватил массивный серебряный подсвечник, стоявший на туалете, и бросилась к двери, ведущей вниз. Элиас распахнул окно, но не трогался с места. — Ты предала меня, Рут, — горько произнес он. — Но я спокоен. Возмездие справедливо, изумруд отравлен. Девушка опустил руки, и подсвечник рухнул на пол. «Кольцо у горна!» — неумолимо продолжал вампир. «Я бросил его нарочно. Может быть, если акватофана не успел еще подействовать, тебе удастся спасти его?» Дрожащими руками Рут набросила поверх пижамы пальто и обулась. Элиас и раньше внушал ей такой безотчетный ужас, что ей в голову не пришло сомневаться. Во что бы то ни стало, предупредить Горна взять у него кольцо. Только в эту минуту ей стало ясно, насколько ей дорог этот бледный насмешливый человек. Рут опрометью бежала по улице, совершенно забыв об Элиасе. «Только бы добраться до полицейского управления, а там ей скажут, где Горн» но через несколько минут ей пришлось остановиться. Безумно билось сердце, подкашивались ноги, и от внезапной слабости кружилась голова. Из темноты вынырнул автомобиль, и замедлив ход, остановился. Очевидно, один из немногих такси, стоявших в центре города. Рут бросилась к нему и кивнув на ходу шоферу «Полицей-президиум, скорее!» откинулась в изнеможении на подушке. Почти в это же самое время на балконе ее комнаты появилась новая фигура. Высокий человек внимательно осмотрел распахнутое окно и, убедившись, что в комнате никого нет, осветил ее карманным фонариком. Яркий луч скользнул по пустой кровати, полуоткрытой двери и валявшемуся на полу подсвечнику. Этого было уже достаточно, человек соскользнул вниз. «Когда же мы приедем?» — гневно спросил Рут. Несколько минут казались ей вечностью. Она отлично видела, что шофер включил третью скорость, и до бюро было минуты три езды. Сидевший за рулем человек обернулся к ней, и Рут, увидев перед собой лицо Элиаса, слабо вскрикнула и лишилась сознания. Автомобиль выехал из города и помчался по шоссе. Минут через пятнадцать на проселочную дорогу вылетел черный автомобиль. Великолепная гоночная машина неслась полным ходом. На половине дороги автомобиль свернул на шоссе на первому и остановился в кустах около дороги. Сидевший в нем человек... Выскочил и притаился между неубранными кучами щебней и камней. Расчет оказался верен. Через несколько минут показался автомобиль с притушенными фонарями. Когда он поравнялся с грудами камней, фигура стоявшего человека спружинилась и, бросившись вперед, очутилась на подножке. Это произошло так быстро, что шофер, занятый лавированием в темноте между камнями, ничего не заметил. Человек на подножке спокойно открыл дверцу, как будто всю жизнь только и занимался головоломными трюками, и очутился внутри бешено мчащегося автомобиля. О девушке, которой удалось вырваться из рук дюссельдорфского убийцы в Графенбергском лесу и потом направить полицию по его следу, писалось и говорилось достаточно. Все казалось очень просто вырвалась, запомнила квартиру рабочего Петра Кюртона, донесла в полицию. Читатели газет знают об этом достаточно. Но за кулисами дело обстояло несколько иначе. Утром Горн сделал подробный доклад шефу полиции о некоем Петре Кюртоне. И девушка оказалась только простой случайностью, ускорившей на несколько часов ход событий. Недоверие к Горну рассеялась только после того, как Кюртон сознался во всех убийствах. Допрос длился несколько часов и произвел потрясающее впечатление. Один только горн не вмешивался больше ни во что, и только изредка появлялся в комнате со скучающей миной. Казалось, дело совершенно перестало его интересовать. На сегодня мы закончим, произнес шеф, откидываясь на спинку кресла. Уведите арестованного. «Разрешите еще только один вопрос», — заметил Горн за все время допроса, не произнесший ни слова. «Пожалуйста», — шеф изумленно взглянул на Горна. «Что за странный человек? Окружил дело такой таинственностью? Поднял целый скандал? Нашел убийцу? А теперь у него такой вид, как будто этот изверг Кюртон зарезал парочку гусей?» Мотив. «Всех ваших преступлений за последние два года?» — небрежно спросил Горн, постукивая папиросой по серебряной крышке портсигара. «Этого никто никогда не узнает!» «Совершенно согласен. Между прочим, вы любите зеленый цвет. Взгляните, какой прекрасный образчик!» И Горн, вынув из жилетного кармана изумрудный перстень, повертел его перед глазами ошеломленного Кюртона. Его любезный тон так не вязался с обстановкой и помертвевшим лицом арестованного, что на лицах всех инспекторов отразилось полное недоумение. «Я ничего не скажу», — еле двигая губами, выговорил Кюртон. «Я и не требую этого», — возразил Горн. Здесь что-то не в порядке, произнес Томас Мун на ухо шефу. Да, мы поговорим с Горном, заметил тот. Господин комиссар, я попрошу вас пройти в мой кабинет, перебил его Горн, и вас, мистер Мун, также. Через полчаса буду к вашим услугам, а пока мне нужно покончить с этим делом. Инспектор Рейгольд, прошу следовать за мной. Это звучало как приказание и тот, нервно передернув плечами, направился вслед за высокой фигурой комиссара по коридору. «Убийца отведен в камеру номер четыре», заметил по пути Рейгольд. «Разве?» «А я приготовил для него седьмой номер». Горно остановился около двери и, пропустив инспектора вперед, запер за собой двери. «На скамейке рядышком» Сидели рут и мяч. Знатоки и критики, читая литературные произведения Горна, всегда восхищались его глубокому знанию человеческой, а в частности преступной психологии. Он любил прибегать к неожиданным эффектам, но умел также пользоваться ими. Инспектор Рейгольд остановился ошеломленный, Он никак не ожидал увидеть подобную картину. И короткие секунды замешательства было достаточно. Раздался сухой треск, и на руках инспектора защелкнулись наручники. В ту же минуту мяч направил на него револьвер. Вы узнаете этого человека, Рут? спросил Горн, и подойдя к Рейгольду провел рукой по его лицу. Черный, искусно приклеенный парик упал на пол и ярко-рыжие пряди волос обрамили лоб артистический грим исчез и рут в ужасе отшатнулась узнав своего мучителя дюссельдорфский убийца находится в камере номер семь», — отчеканил горн мертвенно-бледное лицо вампира с дико сверкавшими глазами было так ужасно то даже видавший виды мяч содрогнулся. «Инспектор Шульте, будьте добры проводить фрейлин Рут в мой кабинет и подождать меня там», — произнес Горн. «Через пятнадцать минут я приду». Он открыл дверь и пропустил дрожавшую всем телом Рут. Мяч задержался на пороге. «Господин комиссар», — умоляюще прошептал он, «Вы хотите, вероятно, спросить меня?» «Какие цветы я предпочитаю на своей могиле?» — перебил его горн. «Всецело полагаюсь на ваш вкус». С этими словами дверь захлопнулась. «Он неисправим и неизменен», — с ужасом прошептал мяч, медленно отходя от двери, за которой остались два соперника. Элиас быстро владел собой, и выражение ужаса на его лице сменилось дерзким вызовом. Горн молча подошел к нему и снял наручники. — Вы единственный достойный противник, которого я когда-либо встречал, — любезно произнес он, садясь и небрежно поигрывая револьвером. — Я давно уже мечтал поговорить с вами так, с глазу на глаз. Однако это не первый наш разговор, но последний. «Предупреждаю. Ключ от двери у меня в кармане, решетка на окне поддается только пиле, и если мне не понравятся ваши жесты, то я не даю промахов». «Да, я вижу, что вы позаботились о своей безопасности», — насмешливо возразил Элиас. «Не спорю. Я дал вам тысячу возможностей отправить меня на тот свет. Сто очков вперед, а если я бью карту...» то бью наверняка, согласитесь, что я играю честно. Что же вы, собственно, хотите сделать? Убить. Ха-ха-ха, и вы думаете, что это пройдет для вас безнаказанно? Ведь убийца пойман. Он сознался, слышите, сам сознался, и он больше ничего не скажет. Нет, если бы ему дать сейчас взглянуть на вас, то он сошел бы с ума. Или, вернее, лишился бы последних остатков разума. А это не входит в мои планы. Для публики нужна декорация. О, я отомстил ему. И всем, всем, даже вы, верховный комиссар, знаменитый Горн, ангел смерти, ха -ха, вы приняли меня на службу. Вы ничего не могли узнать. Вы сейчас ничего не знаете. Немного, конечно. К сожалению, вам не придется больше иметь в виду, что иногда в купе читают книгу, на страницах которой имеется зеркало, что не все глушенные лишаются чувств, что иногда можно выбраться и из туннеля, и что привидения — двойники». Эляс побледнел. «Так значит, вы все знаете?» «Все. Я знаю вашу жизнь шаг за шагом. До да последней мелочи. Почему вы не убили Рут тогда, первый раз? Я любил ее, может быть, только ее. Казалось, что при этом воспоминании Элия самовладела слабость, но он быстро поборол ее и выпрямился. В глазах блеснул странный огонек. Все-таки я сильнее вас, сильнее всех. Я убил отца, одурачил всех, добился денег и отомстил этому кретину, заставив его ха -ха, совершать за меня убийство. Целый город сошел с ума, а мне жали руку и почтительно кланялись. Вся Европа кричала обо мне, а я неуловим. И вы поймали убийцу, не меня. Я каждого мог убить и улыбаться. Я, я вампир. Ох, какое наслаждение слушать эти трусливые разговоры, видеть эти одураченные лица, узнавать, что какой-нибудь идиот сознается в том, чего он никогда не делал, как этот Штраусберг. Я заварил такую кашу, сплел такую путаницу, что только ваше дьявольское счастье, Горн, помогло вам. Но я не отдам вам рут. Я приду за ней. «Я боролся с вами. Живым и мертвым», — заметил Горн. «Вы овладели душой Кёртона и гениально придумали весь план. Необыкновенное, самое интересное дело в моей жизни». «Больше вы ничего не имеете мне сказать». «Вы уже второй раз задаете мне этот вопрос. Предлагаю на выбор. Кольцо или Браунинг?» Элиас медленно оглянулся. Серые стены камеры как будто отодвинулись куда-то вглубь, образуя сплошную пустоту. Бледный человек не сводил с него стального взгляда. Сквозь решетку окна виднелся клочок, напоенного солнцем голубого майского неба. И Элиасу вдруг неудержимо захотелось крикнуть, что все это неправда, и биться головой о стенку. Мать, отравленная им же из боязни, что она сможет его выдать. Старик отец. Кюрт на замученные тени жертв. Вы приготовили себе там хорошенькую встречу. Жестко раздался откуда-то голос Горна. Но отсюда, по крайней мере, должны уйти счастью. Эляс увидел близко от своего лица, сверкавший изумруд на раскрытые ладони Горна. Зеленый камень притягивал, всасывал в глубину змеиными жуткими огоньками, выжигал мозг, как загипнотизированный Элиас медленно взял кольцо и приблизил его к губам. Камень повернулся, и бледные губы вампира подхватили выпавшую из тайного углубления пилюлю. Судорожно сжалось горло, но адская боль длилась только мгновение, и мускулы лица не успели отразить и ее. Безжизненное тело мягко упало на скамейку. Амен, произнес Горн, пряча в карман револьвер.